Глава одиннадцатая. «Джейн, просыпайся. Уже совсем темно». Я почти обрадовался ласковой руке Мадонетты. Она вытащила меня из кошмара. Скользкие щупальца, выпученные глаза. Брррр, приснится-то такая мерзость. Трагический финал, до которого осталось восемнадцать дней, все-таки закрался в подсознание. Я сел, зевнул, потянулся. С великой неохотой Солнце наконец-то спряталось за горизонтом, оставив лишь меркнущую ленточку. Проявились довольно невзрачные и к тому же малочисленные созвездия. Очевидно, тюремная планета обреталась где-то на задворках галактики. Внезапно звезды померкли, и к нам с небес двинулся на нуль гравитационной тяги темный силуэт. Когда катер сел, и мы приблизились, открылся люк освещенной кабины. «Погаси свет, Пентюх!» — крикнул я. «Ты что, решил испортить мне ночное зрение?» Пилот повернулся вместе с креслом и натянуто улыбнулся. «Простите, капитан, Пентюх всего лишь метафора». «Целиком признаю свою оплошность». Треморн похлопал себя по электронному глазному яблоку. «С этими штучками совсем разучился отличать день от ночи. У меня лучшее ночное зрение на флоте, и я решил сам вести катер». Он погасил лампы, оставив на борту лишь аварийное освещение, чтобы я не залез в тьмах куда не следует. Я сел в кресло второго пилота и пристегнулся. — Что ты задумал? — спросил он. — Ничего сложного. Скажите, вы знаете расположение всех барракозьих отар, да? — Да, они на учете у бортового компьютера. — Чудненько. Пускай компьютер займется топографией и проложит курс, чтобы мы в кратчайшее время облетели все атары. Тактика простая. Садимся в сторонки, берем потихоньку языка и показываем ему фото. Если он не узнает находку, летим к следующему стаду. На вид и впрямь сложно и практично. Ремни пристегнул — отлично. Летим к первой атаре. Нас вдавило в спинке кресел. Катер набрал высоту и понёсся по проложенному компьютерам курсу. Потом он сбросил скорость и баражировал на малой высоте, пока Тремор вглядывался во мрак. «Ага, вижу», — сообщил он, — «вон там, на дальнем краю стада. Не то пасет его, не то просто не даёт разблестись. Есть предложение, я подберусь сзади и скручу его, а ты допросишь». «Подберётесь в темноте? Скрутите вооружённого охранника?» «Послушай, где я, по-твоему, обзавелся этими зенками?» «На оперативной работе. Сказать по правде, люблю вспомнить молодость». Оставалось только согласиться. Час от часу капитан нравился мне все больше. С таким союзником можно горы своротить. Во всяком случае, сберечь немало времени, если он и вправду такой орел, каким себя выставляет. Кое-какие сомнения имелись, но я держал их при себе». Как ни крути, это был седой инвалид, столоначальник в погонах, у которого давно истек срок годности. Я лишний раз убедился, что не всегда качество товара соответствует упаковке. Посадив катер, Тремерн выскочил и исчез в темноте. Не прошло и 30 секунд, как я услышал тихий зов. «Готово, можно включить свет». Я зажег фонарик, и в кромешном мраке под почти беззвездным небом увидел двух человек, стоящих вплотную друг к другу. У пастуха были выпученные глаза и разинут рот, но рука, сжавшая его шею, в железном захвате не давала крику вырваться. Я покачал фонарем под носом у кочевника. «Внем ли мне, горе пастух, рука, сжимающая твое горло, может запросто убить тебя?» Потом мы умыкнем стадо и до конца дней своих будем лакомиться шашлыками из баракозлятины. Но я готов пощадить тебя. Сейчас Нукер уберет руку с твоей грязной шеи, и ты не закричишь, если не хочешь умереть. Ты будешь тихо отвечать на вопросы. Он заперхал, потом застонал. — О, демоны ночи! Отпустите меня! Не убивайте! Скажите, что вы хотите услышать, а потом убирайтесь в нечестивые глубины, из коих сбежали. Я протянул руку, схватил его за нос и с силой крутанул. «Заткнись! Открой глаза, посмотри на фотографию, отвечай. Ты когда-нибудь видел эту вещь?» Я поднес снимок к его лицу, посветил. Тремор чуть напряг мускулы и язык простонал. «Нет, ни разу не помню». Он забулькал, потерял сознание и рухнул на наземь.